Глава 225. Место преступления. В середине пещеры нарисован волшебный круг диаметром около трех метров. Только эта область чиста и убрана, и красной краской на камне нарисован волшебный круг. Старик вошёл в пещеру и, посмотрев на магический круг, приложил руку и заговорил. «Хмм, это трёхслойный портал. Они пришли сюда от стен Раума, а уже потом отсюда телепортировались дальше». Ты можешь узнать, куда портал выходит? Не могу сказать точно, но примерно юго-восток, а вот расстояние. Старик начал читать формулы и руны, из которых и состоял магический круг. Но для Николь это были нечитаемые символы. Странно наблюдать за человеком, который смотрит на пол и шепчет символы. Минут через пять он посмотрел на Николь. Похоже, что где-то в кому или лилис. -ли это база Маттуса? Ты её нашёл? Не могу сказать точнее, поскольку координаты уже давно пропали. Похоже, что они сразу после телепортации стёрли круг, чтобы их невозможно было отследить. Что за странная магия? Разве вообще такое возможно? В любом случае, нам нужно исследовать все возможные города. Ты можешь точнее узнать место по длине или ширине круга? Могу. Вот только ты не думал, почему они выбрали такое странное место. А я вот подумал, в этой пещере выходит земная жила. Земная жила – это место, где земная энергия выходит на поверхность. Такие места уникальные, поскольку в них любая магия усиливается при помощи энергии Земли. Если верить истории, то корни мирового древа проросли по всему континенту, и иногда в некоторых местах появляются пропуски энергии. Они-то и называются земными жилами. Вот как? «Да этот парень просто не понимает, насколько его дом важен для любого волшебника. Но, скорее всего, просто ни один волшебник, кроме нашего «друга», не знает об этом месте». Хе. Если верить словам старика, любая магия в этом месте будет сильнее. Но найти это место, если не очутиться тут случайно, практически невозможно. Можно сказать, что Матоус готовился к быстрому отходу от города уже давно поскольку заклинание давно приготовлено можно сказать что они готовились к этому заранее наверное ты просто появилась не вовремя а готовились эти парни к чему-то большему так то получается что они готовились к чему-то более страшному нам нужно остановить их до того как эти парни начнут исполнять задуманное чтобы переправить из города несколько человек при помощи магии телепортации не нужно искать земляную жилу Так что смело можно сказать, что Матоус планировал переправить из города что-то большое. Проще говоря, это точно позволит Рауму стать еще сильнее, чем раньше. Разумеется, теперь она будет надежно охраняться от таких людей, как Матоус и его поддельников. Если построить тут базу, то можно легко отправлять целую армию в другие регионы и даже страны за считанные секунды. И для этого не нужно будет тратить большое количество магической энергии. Старик уже в уме начал думать, как правильно использовать эту возможность, но сейчас нужно думать не об этом. Ладно, что будем делать дальше? Сейчас могу сказать только одно: твоему другу нужен другой дом. Ты думаешь, что они могут вернуться? Не исключено. Если Мато узнает об этом месте, он может легко рассказать другим рапоторговцам или своим друзьям. Это будет угрожать жизни Мацу. Если он окажется тут, когда какой-то отряд появится в пещере, ему не жить. «Тогда...» Старик задумался на пару минут, а потом вдруг заговорил. «Ты можешь отправить его на гору, где живет Астам. Твой друг может поселиться там и не переживать о том, что кто-то потревожит его». «Это здорово, но ты уверен в этом?» «А что будет плохого от одного хищника?» «Он может легко жить в деревне, где Николь прячет свое сокровище». Будет дополнительной защиты от разбойников, да и ему ничего не будет угрожать. там тоже не будет против, если там появится небольшой монстр, что будет дополнительно отпугивать людей от горы. Старик открыл портал и тут же исчез. Его заклинание занимает пару секунд, а вот у Марии уходит больше минуты, чтобы приготовить заклинание телепортации. Мне покинуть дом. Да, Мацу, иначе у тебя будут проблемы. Старик вернулся через пару минут и тут же обрадовал Николе Мацу. «Мы нашли тебе новый дом, так что можешь собираться?» Астом согласился? «А что ему? Еще один монстр на горе ничего страшного для такого монстра, как Астом, не сделает!» Что говорить, Астом настоящий профессионал своего дела. Но он не только кузнец, но еще и воин, равный по силе Риэлю. «Мы готовы! Я открываю портал!» Так, в разрушенной деревне на горе, где Николь прятала свои сокровища, поселился монстр. Глава 226. Сокрытие находки. Николь, старик и Мацу стояли в разрушенной деревне. Нужно только не трогать самого кузнеца Астома, а также не убивать людей, чтобы не привлекать себе ненужного внимания. Он всегда может обращаться за помощью к Николе или Максвору, если случится какие-то проблемы, но для этого нужно найти Астама и постучаться. Правда, на этой горе редко бывают гости, так что если следить за окрестностью, можно не переживать о том, что тебя обнаружат. Ну, так вот, тебе нельзя спускаться с горы, а также нельзя доставлять лишние проблемы мне или кузнецу, что проживает на этой горе. Я тебя понял. Но ты всегда можешь обратиться к нему, если тебя будут преследовать или на горе случится что-то странное. Что нужно сделать, чтобы позвать нас на помощь? Спуститься к большой стене, взять черный камень и ударить пять раз. Правильно. Мацу, хороший. У Николь новый ручной монстр. Эй, нет! Разговор со стариком не задавался, но и Николь не старалась с ним говорить. Она еще раз показала, где монстр может жить, а также куда лучше не ходить. Правда, у Мацу не будет друзей, поскольку на этой горе больше нет хищных монстров. Мацу – одиночка. Для Мацу это не проблема. Помахав рукой на прощание, они вошли в портал, и Николь с Максфором вновь оказались в пещере. Николь вздохнула. Теперь у неё на одну проблему меньше. «Старик, что-то не так? Ты смотришь на этот круг. Что тебе не нравится?» «Нет, просто я думаю, что это место временно нужно запечатать. У меня нет желания, чтобы кто-то другой использовал эту жилу». «Вот ты о чём!» Старик прав. Сколько времени понадобится, чтобы сообщить гильдии авантюристов, а потом подготовить отряд, чтобы захватить это место. Да ещё и начать тут строительство защищённого здания. Всё это требует времени, денег и ещё больше людей. Такие вопросы не решаются за несколько часов. Поэтому Николь Старик начали думать и выбрали возможность полного захоронения места с возможностью в будущем использовать это место. «Вот только нам нужно сделать всё как можно более тихо, ведь город рядом». «Рейд, ты хочешь копать?» «А ты предлагаешь долбануть взрывной магией, похоронить жилу, а потом смотреть, как в Рауме объявили военную тревогу?» «Ну вот почему ты такой скучный?» Старик все любит разрушать. Его основная магия – это огонь, что позволяет устраивать ему такие огромные взрывы, что пару раз он выносил пещеру или разрывал монстров. С возрастом он научился использовать магию правильно, но иногда любит что-нибудь или кого-нибудь взорвать. Они все же договорились о небольшом взрыве, так, чтобы пещеру завалило, но не устраивать большой взрыв на всю округу. «Любишь же ты все взрывать!» «Ты просто не представляешь, сколько от этого кайфа!» Пока старик занимался приготовлением магии, Николь начала думать о Матаусе. Он сбежал в другой город, где его придется искать уже самостоятельно, без помощи местных аристократов. Мог ли он использовать ещё несколько порталов, чтобы полностью запутать преследователей? Сколько этот человек может создать порталов? Три, пять, десять? Если бы я только мог вернуться в своё первоначальное тело, то уже сейчас бы преследовал этого Матууса! Не говори того, чему не бывать! Ты просто не понимаешь, сколько пользы в твоём новом теле! Да, у Николь огромное количество магической силы, Но её небольшой уровень магии не позволяет ей стать хорошим магом. Сколько бы она ни училась, девочка так и не смогла использовать заклинания среднего уровня. Разумеется, в этой жизни она получила многое. У неё есть Мишель с её третьим глазом, а также браслет и маленький монстр Карбункул, что даёт дополнительные навыки в поединках. Принимая во внимание все эти плюсы, можно говорить о том, что Николи правду получила в этой жизни много дополнительных сил. Но хватит ли этого, чтобы стать таким же сильным, как она была в прошлой жизни? «Ладно, давай закроем это место. Сначала нужно обрушить крышу, а потом закрыть большим валуном вход. Тогда сюда невозможно будет попасть быстро». «Хорошо. От меня что требуется?» «Я сделаю всё сам. А ты не мешайся!» Старик сделал несколько небольших взрывов, после чего в пещере случился обвал. Земляную жилу завалило несколькими метрами камней, так что достать до ее за пару минут не получится. Также старик обвалил вход и на всякий случай закрыл валун земляной стеной и затянул ее мхом. Если ты не знаешь, где находится вход в пещеру, найти его будет просто нереально. Таким образом, земляная жила похоронена, и никто не сможет ей пользоваться в ближайшее время.